В перерыв, когда другие рабочие ныряли в ледяной воде шахты и загорали потом на отвалах земли, один специально назначенный бортмеханик приблизился к водокачке. Йо-банана услыхал у дверей помертвевший бортмеханик. Пока бортмеханик недоумевал, широкой рукой потряхивая запертую изнутри на гвоздик дверь, бормотехник на дрожащих цыпочках бежал вверх по лестнице. В довольно широкую щель бортмеханик просунул тяжкий гаечный ключ, поддел и вывернул гвоздь. Башня встретила бортмеханика прохладой. Какой-то шорох послышался сверху. Бортмеханик задрал голову в высоту, пробитую столбами пыльного солнца. Но все было тихо. Яхта выругался опять бортмеханик. Свой ключ он прислонил к двери изнутри. Пусть потужит. Сам же налегке пошел вверх. Лестница, оворачивая его вокруг себя, вела медленно. Вдруг скорый бег послышался бортмеханику. Он насторожился и решил спуститься за ключом. Поднял ключ и, бронясь, решительно затопал по лестнице. Поднялся в насосный чердачок, увидел глыбу насоса и сразу стукнул ее ключом, испытывая. Удар попал по колесу, резиновый ремень рассыпался в пепел, но само колесо не двинулось так как его ржавчина давно срослась с ржавчинами соседних колес. Вид механизма, давно погибшего во сне, разбудил в бортмеханике гнев. Зря гонобобель лес. Он добавил, бабахнул еще раза два по бессмысленному мотору. Столб солнечного дыма, проходившего в люк, забеспокоился. Движение привлекло бортмеханика, и он, поворотясь с внезапной яростью, Швырнул ключом получу. Ключ исчез в люке, хлопнул, что-то тихо осыпалось. Бортмеханик стоял, ошарашенно глядя вверх. Постепенно гнев уступил досаде на себя. И что это я подумалась ему? Пришлось лезть за ключом по лесенке. Здесь, в огромном солнечном зале, с гигантским котлом посреди, бортмеханик пошел вокруг по узенькому проходу, пачкая левый рукав в рыжем кирпиче правый, в рыжей ржавчине. Нагнувшись, он отыскал ключ и тюкнул для проверки стенку котла, но не услышал эхо. Борт-механик стукнул сильнее. Негулок удивился он. Мысль, что котёл полвека отключенной водокачки полон воды, удивила его. Отложив ключ, борт-механик по лесенке выбрался на железную поверхность котла. Немного потребовалось времени, чтобы обнаружить люк, ведущий внутрь котла. Но что это? У люка отсутствовала ручка, начисто спилена. Открыть было невозможно, а ключ, чтобы подцепить люк, остался снизу. Бортмеханика ударил пот. Он осознал, что напрасно, неизвестно зачем, залез на самую вершину водокачки. Силы его покинули. Вяло шевелясь, почти ползком, он спустился, подхватил ключ и навеки покинул башню. Но если бы ключ не был позабыт, и разочарование не сразило борт механика на самом пороге тайны, что за небывалое зрелище открылось бы ему? Котел был и правда полон. Все вообразимые виды игрушек лежали тут в таинственной и пышной смеси. Обманчивые игрушки мечты, пластмассовые принцессы и единороги, глиняные поэты, жестяные витязи, скоморохи, чародеи, Все, чей образ продляет жизнь за ту границу, которую самой жизни не преодолеть. И вместе с ними ужасные игрушки-опухоли, которые никуда не маня, зарождаются в самой сердцевине жизни и питаются ею. Герои мультфильмов, нарисованных слепцами, солдаты, изготовленные трусами, куклы-красавицы с кровавыми присосочками под платьями. Игрушки-поводыри, медведи, куры, лодочки, аэропланы, грузовики. В любой момент по воле ключа и пружины готовые пуститься бегом, вплавь, влет, в неизвестно какие края, по пути указывая места индейских засад, алмазных жил, зарождающихся вулканов И просто игрушки какашки, передразнивающие жизнь без вреда и без пользы, пластмассовые пистолеты, телефоны, фотоаппараты, автомобили, точные и скучные подобия настоящих вещей. горы плюшевых зверей, замками на вершинах и рельсами, проложенными прямо по мохнатым спинам и животам.